Коссер, известный инженер-строитель, наткнулся на них в просторном подъезде дома, где жил Бенсингтон. Рэтвуд читал экстренный выпуск газеты, далеко отставив от глаз еще сырой розовый листок, а Бенсингтон, поднявшись на цыпочки, заглядывал через его плечо. Коссар был долговязый, несуразный, грубые руки и ноги кое-как прилажены к массивному туловищу.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 не замечая Коссара, спрашивал в эту минуту бенсингтон о нем ничего не сказано ответил рэтвуд конечно его съели их обоих съели вот ужас а коссар ваша работа грозно спросил коссар размахивая газетой почему же вы этого не прекратите то есть как это не можете черт возьми что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 Где это? В Значит, на Чарринг-Кросс. Есть какой-то поезд, в общем, где-то в начале третьего. Ну как, управитесь? Вот отлично. Разрешение на оружие? Возьмите восемь штук разрешений на ближайшей почте. Не перепутайте, на винтовки, а не на охотничьи ружья. Почему? Да это же крысы, приятель! Как вас, Бенсингтон? Телефон у вас есть? Отлично. Я позвоню пятерым друзьям в Иллинг. — Почему пятерым? Потому что вместе нас будет восемь. — Куда вы, Редвуд, за шляпой? — Глупости наденьте мою. Вам сейчас нужны ружья, а не шляпы. Деньги есть? Хватит? — Ладно, отправляйтесь. Ну, где ваш телефон? Пенсингтон покорно отвел Коссор к телефону. Коссор поговорил и положил трубку. — Так, теперь осы, — сказал он.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 подтолкнул Бенсингтона в пролётку. — Башковитые ребята! — А практичности не на грош, — заметил он про себя, когда извозчик отъехал. — Нашел время думать о кузине Джейн. Знаем мы этих кузин. Надоели. Вся страна ими кишит. Придется мне, видно, всю ночь напролёт присматривать за этими мудрецами. Иначе толку не будет, хотя они и сами знают, что делать. И отчего это они такие? От учености, от кузин или ещё чего? Так и не решив эту загадку, Коссор задумчиво поглядел на часы и рассудил, что как раз успеет забежать в ресторан и перекусить, а потом уже разыщет жженый гипс и отвезет на чаринг кросс Поезд отходил в пять минут четвертого, а он приехал на чаринг кросс без четверти три и сразу же увидел Бенсингтона, который горячо спорил с двумя полицейскими егощиком. Рэтвуд в багажном отделении тщательно пытался выяснить,